Глава 17. Работа над собой. Относительно хорошо я почувствовал себя только спустя неделю, но координация все равно была не из лучших. Голова периодически кружилась, боль в ушибах не давала делать резких движений. Однако я упорно тренировался, сжав зубы. Время идет, а прогресса никакого. Молод, все же оказался прав. От любви одни проблемы. Но ведь сердцу не прикажешь. Насколько было бы проще, будь в душе специальной кнопка. Тыкнул в нее, и бац, уже не думаешь о человеке. Не переживаешь, как она там без тебя. Все ли хорошо, не угрожает ли ей опасность. Вот только мир и люди устроены несколько иначе. Хорошо это или плохо. За долгие годы, прожитые в том, прошлом мире, я в совершенстве научился управлять собственным телом. Но вот от эмоций был огражден. И теперь отсутствие опыта в этом вопросе сыграло со мной злую шутку. А злую ли? Соберись, Влад! В очередной раз меч молота остановился прямо у моего горла. Где ты летаешь? Да здесь, буркнул я. Голова все еще кружится. Извини. На арене тоже будешь извиняться? Усмехнулся наставник. Давай уже, включайся в работу. Я кивнул, подтверждая готовность, и деревянные мечи вновь застучали, сливаясь со стуком двух десятков других макетов. Кувырок. Встаю на ноги и... Тело повело в сторону, а я упал на песок. Наставник терпеливо ждет, но вид его выражает все, что он обо мне сейчас думает. Неделя уже позади, и мне не так много времени остается до выхода на арену. Молот прав. С такой координацией там делать нечего. Меня просто в капусту изрубят и фамилию спрашивать не станут. — Нет, так не пойдет, — опустил руки тот. — Давай начинать сначала. Упражнение на координацию и акробатика. «Пока не научишься стоять на ногах, ничего хорошего из этого не выйдет!» «Это пройдет!» — попробовал оправдаться я. Последствия сотрясения...» «Знаю, но акробатика лишняя не будет!» — кивнул Молот. «Вперед, боец!» Мечи полетели в сторону, а я принялся считать кувырки, чтобы не вылететь за пределы площадки. День прошел, а за ним наступил следующий, а там и неделя миновала. Координация почти восстановилась, и теперь я не падал от каждого резкого движения». Тело вновь обрело прежнюю гибкость и послушность. А о произошедшем у таверны напоминала лишь горбинка на носу, говорящая о том, что он был когда-то сломан. Недавно Мони принес очередное письмо от Лемы, и мы немного поболтали у калитки. Оказалось, что читать он не умеет, и это сильно его расстраивало, потому как очень хотелось узнать, о чем это мы там пишем друг другу. Дарий в очередной раз уехал по делам, оставив дом на управление Скама и супруги. Ей было все равно, что происходит в нашей жизни. Арена не интересовала ее от слова совсем. Сад, цветы, чистота вокруг – вот и все, что было для нее важно. Однако качество нашей жизни не падало. Питание все так же оставалось на высоком уровне. За этим строго следил управляющий. Гулять мне было запрещено, так что все свое время я посвящал тренировкам, прерываясь лишь на сон. Если в моей жизни и происходили какие-то события, то все они касались только нашего, небольшого мира внутри стен дома. То есть были незначительными и будничными. Недавно снова прошел дождь, проливаясь на нас сплошным потоком воды. И кроме того, что мы убрались в казарме, а затем продолжали занятия, утопая чуть ли не по колено в песке, ничего интересного не происходило. Единственной отдушиной в этом тесном мире были письма, которые не передавал раз в неделю. Вскоре явился скам и с отрешенным видом предупредил о трехдневной готовности к бою. Противник был посредственным бойцом и добрался до своего места на арене лишь за счет договорных боев однако считать его слабым противником не стоило. Какие ни есть, а навыки у него имелись. По крайней мере, я так думал. Арена встретила меня оглушительными воплями. Я пробежался по песку, приветствуя публику, помахал руками, ногами и изобразил несколько акробатических фигур, еще больше подогревая зрителей. Вскоре появился противник. Примерно моего роста, среднего телосложения, с прослойками жира на животе и руках. В его адрес полетел свист и недовольные крики с трибун. Но ему было все равно, будто он имел иммунитет в схватке. Несколько раз взмахнув мечом, он бросился в атаку, неуклюже, будто впервые в жизни взял в руки оружие. Пропуская его мимо себя и плоской стороной меча, бью по толстому заду. Трибуны грохнули от смеха, а ему хоть бы что, даже не покраснел. Очередной взмах сверху вниз, пропуская рядом, проворачиваясь вокруг оси и пяткой бью в затылок. Противник упал и потерял меч. «Ну и как прикажете делать из этого шоу?» «Может быть, порезать его на ремни? Так жалко, дурака!» Немного подумав, вонзаю меч в песок. «Из оружия у меня только крюк на протезе». Противник поднялся, подобрал свой меч и снова нелепо бросился на меня, размахивая им словно палкой. ударный косок пропускаю вдоль своего тела, слегка отразив его протезом и бью под колено, заставив противника припасть на него. «Сейчас я могу убить его одним легким движением. Зачем его выставили против меня?» Боец поднимается на ноги и начинает махать мечом перед моим носом. Взмах. Ухожу, уклоняя корпус. Еще один. Повторяю движение. Третий. Перехватывает запястье, веду в сторону удара. Противник делает шаг вперед, а я резко меняю траекторию и выкручиваю руку против сустава и дергаю вниз. Ноги бойца подлетают вверх и описывают полукруг. Он падает на спину и ложится головой прямо мне в ноги. Я едва сдержал рефлекс, чтобы не добить его пяткой в лицо. Противник даже глаза закрыл от испуга. Такое ощущение, что он вышел на арену впервые. Но ведь меня никто об этом не предупредил. Да и на турнир новичков не принимают. Этот противник выглядит как насмешка. Я вновь подождал, пока он поднимется на ноги и возьмет в руки оружие. Как вдруг меня все это просто взбесило. Он едва распрямил спину, когда мой локоть встретился с его подбородком. Боец упал и закатил глаза. Тело вытянулось в струну и затихло. А я, не спеша, поднял свой меч приставил его острый кончик к горлу поверженного и посмотрел на ложе императора. Толпа ревела и требовала смерти. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. За такой бой его даже убить и то мало. Император подошел к краю балкона и вытянул руку с поднятым вверх пальцем. Я даже дар речи потерял. Немного подумав, я убрал меч, приподнял маску и плюнул в лежащего бойца. Публика оценила мой жест, поддержала криками, а я, ничего не понимая, направился на выход с арены. Дарий встретил меня на воротах, только на этот раз его лицо было сосредоточенным. «Поздравляю тебя с победы, Безликий!» — произнес он дежурную фразу. «Что это было?» — кивнул я головой назад, подразумевая противника и вообще весь этот цирк. «Бесславный сын славного человека!» — усмехнулся тот. «Не бери в голову!» «Я ведь мог его убить!» — возмутился я. «Ему вообще повезло, что я решил этого не делать!» хм, «У богатых свои причуды!» — пожал плечами Дарий. «Не обращай внимания! Мне нужна твоя помощь!» В обмен на что? Тут же указал я на свои интересы. «В город ты не пойдешь!» Тут же обрезал меня тот, сразу догадавшись о том, что я собирался попросить. «Может быть, ей можно будет посетить меня?» Попробовал я поторговаться от обратного. «Думаю, этот вопрос я смогу решить положительно», немного подумав кивнул Дарий. «Я только переоденусь», — подтвердил я свое согласие аналогичным кивком. К моему удивлению, мы не поехали куда-то в другое место, а отправились домой. Затем хозяин отпустил меня на ужин, а уже после этого появился скам. Разговор, как и в прошлый раз, состоялся на широкой веранде. «Я нашел ее!» — со взглядом полным азарта начал разговор он. «Он нам соврал! Ее не забирали люди клана!» «Можно взглянуть?» — спросил я, ожидая увидеть что-то действительно ценное. «Конечно! Именно за этим я тебя и позвал!» Я не понимаю, что там. Часто закивал он и протянул мне книгу, обложка которой была обернута бумагой. Это какой-то шифр. Текст мне понятен. Но о чем он? Я принял книгу и открыл на титульном листе. Одного лишь взгляда было достаточно, чтобы понять, что в ней находится. Это же атлас дорог. Поднял я на Дарья взгляд полный недоумения. Вы хотите сказать, что мы убили того господина вот из-за этого? Что означают твои слова? проигнорировал тот мой вопрос. «Там сказано, где находится город древних». Так вот в чем дело. До меня наконец-то дошло, что все это время искал мой хозяин. «Знания, остатки технологий, старый, затерянный город древних. Заполучи он доступ к нему, и его власть может превысить статус императора. Хотя не все так просто». «Это карта?» — попытался я объяснить то, что держал перед глазами. «На ней расположены тысячи городов. Какой именно вы хотите найти?» «Что значит карта?» — переспросил тот. «Ну, как?» — я задумался, как объяснить Дарью то, что для меня было очевидным. «Это как схематичное изображение местности. К примеру, вот здесь нарисован весь наш мир. Я перевернул книгу и открыл ее на заднем титульном листе, а после этого потерял дар речи. Да, карта мира там имелась, но не та, что была привычна моему взгляду». Южная Америка соединялась с Антарктидой, на которой точно так же имелась целая сетка городов, рек и дорог. Северная Америка отсутствовала, от слова совсем, и, скорее всего, была единым целым со своим нижним континентом. Если судить по его размерам, Африка была отделена от Евразии и практически примыкала к Антарктиде. Евразийский континент имел более скромные размеры, чем в моем мире, но хоть примерно походил на тот, что я привык видеть». А вот Австралия была значительно больше, но занимала также привычное место. Странно, но все континенты носили привычное название, как и большинство государств. Мне даже Москву удалось отыскать. Вот только здесь она расположилась ближе к Уральскому хребту. «Что ты там увидел?» — прервал Тишнударий. Дарий. «Расскажи мне, что это? Где мир? Как он выглядит?» Его глаза горели так, будто он ребенок и только что впервые в жизни увидел Диснейленд. «Мне незнакомы очертания этого мира», — немного подумав, ответил я. «Однако понятно то, что здесь изображено. Для начала мне нужно знать, как называется город, что вы ищете». «Этого я не знаю», — покачал головой тот. «Но ты говоришь, что там указаны целые тысячи подобных». «Да, посмотрите сами». Развернул я к нему карту мира. «Вот эти точки и есть города. Возле каждого стоит название». «Здесь должно быть зашифрованное послание!» Трясущимися руками перехватил он атлас. «Мне сказали, что оно здесь. Подсказка о том, как его найти!» «Так и есть, господин, но для этого необходимо знать, что искать», — попытался вразумить его я. «Чтобы найти то, что вам нужно, необходимо знать начальную точку и конечную. Только в этом случае я смогу указать вам маршрут». «Ты врешь мне!» — вдруг подскочил он и заметался по веранде. Ты увидел что-то и не хочешь мне помогать. Что ты хочешь?» Он сел на место и посмотрел на меня совершенно безумным взглядом. «Скажи, хочешь, я выкуплю твою девушку, и вы будете вместе? Прости, свободу я дать тебе не могу». «Нет, не хочу, чтобы она жила так, как я», — замотал я головой. «Мне действительно хочется вам помочь, но для этого слишком мало информации. Вы хотя бы знаете, где мы находимся? Что примерно нужно искать? «Может быть, есть какое-то описание этого города?» «Все, что угодно, может помочь найти ответ!» «Научи меня понимать эти рисунки!» Немного успокоившись, попросил Дарий. «Если тебе нужно, я снова могу отпустить тебя в город!» «Все, что угодно!» «Только покажи мне, как разобрать то, что здесь написано!» «Это не так сложно?» После недолгого раздумья ответил я. «Карта ориентирована на север!» «Что это значит?» Тут же последовал вопрос. «Стороны света», — объяснил я. «Вот, смотрите». Я вновь взял в руки Атлас и развернул карту мира. «Север здесь, здесь юг, запад и восток. Солнце встает на востоке и заходит на западе». «И что это дает?» — пожал плечами тот. «Понимание направления», — Терпеливо ответил я. «Допустим, мы находимся здесь», — указал я пальцем в случайную точку на Евразийском континенте. «А вам нужно сюда». «Соответственно, нужно двигаться на восток и слегка отклоняться к северу. Тогда мы попадем в нужную точку. Вы знаете, где находится Элодия? Сможете указать ее на карте?» «Нет, как мне это понять?» Наконец последовал правильный вопрос. «Лучший способ — это найти ориентир», — подумав, ответил я. «Что-то такое, что было тогда и осталось сейчас. Элон, ведь его построили древние, так?» «Верно», — кивнул Дарий. Значит, где-то должно быть описание этого города, его расположение, описание местности. Может быть, какое-то строение, которое считалось особенным и единственным. Начал перечислять я. Например, арена. Откуда она? Чем была в прошлом? Ведь это может стать тем самым ориентиром, точкой отсчета. А затерянный город, как мне его отыскать? Вернулся к старой теме тот. Точно так же найти что-то особенное в прошлом, описание, а лучше всего название. — продолжил я. — Зная то, как назывался тот город, мы сможем найти его здесь и получить направление и расстояние. — Ты предлагаешь мне начать все сначала? — вздохнул хозяин и устало прикрыл глаза. — Я думал, что эта книга поможет найти ответы, но она лишь добавила вопросов. — Зачем он вам? — спросил я. — Для чего вы ищете этот город? — Ты разве ничего не понял? Усмехнулся тот. «Эти кланы, они забрали себе все. Власть, знания, нашу свободу. Они диктуют нам, как жить, что делать, куда можно смотреть, а куда нет. Мой сын, он искал ответы на простые вопросы, а они убили его». «Вы хотите отомстить?» До да меня наконец дошло. «Почему он с такой страстью ищет ответы?» «И да, и нет», — покачал головой хозяин. «Я хочу показать людям то, — что они от нас скрывают, дать им знания, чтобы лишить кланы власти. «Боюсь, вас просто убьют», — сказал я. «Никто не позволит вам обнародовать то, что вы найдете. Даже если вы сможете отыскать это, вас все равно просто убьют». «Все не так просто, как ты думаешь», — улыбнулся Дарий. «У меня тоже есть покровители, которые хотят получить ответы. Меня нельзя вот так просто взять и убить». «А вы не переоцениваете возможности своих покровителей?» — уточнил я. «Боюсь, это ты их недооцениваешь», — усмехнулся Дарий. «Неужели сам император?» — пошутил я, но испуг в глазах хозяина показал мне обратное. «Никогда и нигде больше не произноси это! Ты понял?» — тихо прошипел он. «Я думал, мы с вами давно поняли, что от кого следует ожидать», — покачал головой я. «Теперь ты понимаешь, что за игру я веду», — вздохнул Дарий. «И, честно говоря, уже жалею о том, что ввязался в это дело. Я уже хотел опустить руки, как вдруг появился ты». «Постарайтесь выяснить, как назывался этот затерянный город», — сказал я. «А я помогу вам его найти». «Почему ты так добр ко мне?» — вдруг спросил он. «Ведь я владею тобой, словно вещью». Возможно, я видел и более худшие отношения, чем ваши. Немного подумав, ответил я. Но в любом случае, пока моя жизнь зависит от вас, у меня нет другого выбора. Вы позволите мне покидать дом? Я обещал тебе это, ответил Дарик. Хотя лучше тебе этого не делать. Я разрешу твоей девушке приходить, если ты пообещаешь мне, что не станешь покидать территорию без особой надобности. Мне это подходит, согласился я. «Спасибо, господин!» «Ступай уже, безликий! Мне нужно подумать!» Махнул рукой хозяин. Я поклонился и покинул веранду. дари заразил меня тем, что произнес сегодня. Город, тот, о котором не знают кланы. Точнее, они в курсе его существования, но не в курсе местоположения. Это очень хороший козырь, а крыша императора дает неплохие позиции в жизни. За последние дни это было самое увлекательное событие. «Мало того, что я заразился этой идеей, этой мыслью, мне интересно и любопытно, тем более, что я смогу получить очень много ответов на свои собственные вопросы, а их за все время скопилось немало».